Из выгрузки дамп-архива социальной сети ВК. Публикуется с разрешения наследников Артемьева И.П. Пост 26 июля 2020 года. Настройки приватности только для владельца аккаунта. Интересно, как много людей, кроме меня, используют свой аккаунт таким странным образом? Ясно же, что интернет — это не место, где можно рассчитывать на сохранение тайны переписки. Наверное, мне все же хочется, чтобы когда-нибудь ты это прочитала, мам. Примерно на случай, если со мной что-то случится. Мне бы очень хотелось, чтобы ты знала, что я старался жить интересной жизнью, и хоть иногда было тяжеловато, в целом у меня это получалось. Ты ведь так говорил, да?» Все богатство мира невозможно взять с собой на тот свет. А вот эмоции вполне. Кажется, ты действительно веришь в это. К чему я это все? Да вчера, хотя точнее будет сказать, уже сегодня ночью был свидетелем очень, очень странной сцены. Я уже говорил, что мы остановились дома у мотоциклистов. Тут круто, что-то типа настоящего загородного отеля с гостевыми номерами. Еще у них тут есть мастерские, склады и, кажется, даже производство, но неважно. Так вот, проснулся я от шума и голосов внизу. Хотел накрыться с подушкой и спать дальше, но не вышло, любопытство победило. Я надел спортивные штаны и осторожно вышел на лестницу. Там внизу есть что-то вроде небольшого холла. Мужики из клуба собрались вокруг планшета, который кто-то поставил на барную стойку. Напротив планшета стоял какой-то дядька и почему-то плакал. По крайней мере, я видел, как по его щекам катились слезы. Он говорил с кем-то по видео через планшет. С ребенком было понятно по тону голоса. Мужики вокруг него стояли, скрестив руки, будто ждали чего-то. А еще там был Даня. Он выглядел то ли озабоченным, то ли сердитым. Странное дело. Я до сих пор никогда его таким не видел. Слева от него стояла женщина. У нее было бледное лицо, и в целом она выглядела растерянной. Кажется, я слышал, кто-то из парней попал недавно в аварию и сейчас был в больнице. Если я все правильно понял и ничего не путаю, это как раз была его девушка. Чтобы расслышать, о чем речь, я спустился по лестнице. Меня уже можно было увидеть из холла, и прятаться я не хотел, но и привлекать к себе излишнего внимания тоже. Как только мне удалось подобраться ближе, разговор по планшету закончился. Какое-то время было тихо, и я уже было решился подойти к народу и спросить, в чем тут дело, но тут заговорил незнакомый мужик, обращаясь к Дане. «Ты вроде экстрасенс что ли? Или там колдуна, так?» «Экстрасенса?» — переспросил Дани. «А? Нет, разумеется. Как ты это сделал?» Я с самого начала заподозрил психосоматический блок. Ваше... Э... Он осекся на секунду, будто в последний момент решил сказать по-другому. В теперешних обстоятельствах это диагностируется с большим трудом. Нет, соответствующего нейроквантового оборудования. А я всего лишь знал, как с этим иметь дело. Мужик какое-то время молчал, сжимая челюсти. Мне все равно. Хочешь, можешь издеваться надо мной. Главное, что дело сделано. Мне все равно как. Это сложно назвать возмещением ущерба, но последствия оказались далеко не такими трагическими, как ты предполагал, так? Спросил Даниил. Мужик молча кивнул. Значит, пришло время поговорить о второй части ситуации, о том, что сделал ты. Как ты теперь смотришь на это? Мужик глубоко вздохнул. — Что с ним? — спросил он, опуская глаза. — Перелом костей, основания черепа, — спокойно ответил Даниил. «Я сделал, что мог, и он будет жить, но восстановление будет долгим». Снова долгое молчание. «Я готов», — наконец произнес мужик, после чего посмотрел на присутствующих членов клуба. «Только без издевательств, ладно?» Даниил с недоумением посмотрел на него. Кто-то из членов клуба почему-то смущенно отвернулся. «Идиот», — бросила женщина, — «он тебе сейчас вообще не об этом». Мужик перестал сжимать челюсти и с интересом посмотрел на нее. «Тогда о чем? Договор ведь об этом был. Если дочка встает, я не мешаю правосудию. Он свою часть выполнил, теперь я с чистой совестью». «Идиот!» — снова перебила она. «Ты, блин, так и не понял, о чем он вообще? И к чему это все было?» Из личных записей Харитоновой С.П. Место хранения. Основной фонд музея освоения клаземного пространства. 26 июля. Я ведь действительно хотел разорвать его голыми руками после того, как увидел эту запись. Я хотел не просто его смерти, но мучительной смерти. Чтобы он каждым кончиком своей никчемной тушки почувствовал ту боль, которую принес мне и доброму. И вот как отрезало. Будто заморозка сработал у больного зуба. В какой-то момент я поняла, что передо мной смертельно напуганный и недалекий мужик, которого угораздило попасть в неприятную ситуацию. Вытирать от такого ноги все равно, что наступить в дерьмо. Нужно было всего-то чуть глубже взглянуть на ситуацию. Не знаю, что за парень этот Даниил, но он это прекрасно умеет и себя держит отлично. Я-то чуял, что ему было страшно там выступать против вооруженных и желающих крови мужиков. Но все равно он не от мира сего. Хотел, чтобы водилу властям сдался и сознался во всем. И тот был готов к этому, что характерно. Впрочем, до этого он считал, что мы все равно его закопаем, даже после того, как увидели его дочку. Вот в ней-то и было все дело, как мне кажется. Ребенок что-то триггернул в нас всех, что-то очень нормальное. Тут уже Миша выступил. Сказал, что уголовным делом на отца погубим девчонке все перспективы и предложил мужику потихоньку компенсацию выплачивать на установление мота да лекарству доброму, причем условия такие щадящие, чтобы ребенок не голодал, и мне это показалось справедливым. А к вечеру добрый пришел в себя. Томография показала, что гематома рассосалась, серьезных повреждений сосудов не было. Ему, конечно, двигаться еще нельзя, но по глазам вижу, будет жить. Это прям облегчение такое. Будто килограмм десять сбросил после новогодних праздников. Вроде бы радоваться и жить дальше, да? Помогать доброму, устанавливаться. А вот нифига. Короче, в итоге я еду до Владивостока. Даниилу почему-то кровь износу надо попасть туда недель через две и не позже. Почему-то... Мне кажется, что я нужна буду в дороге. Странное чувство, эрциональные, будто у меня какая-то миссия появилась, но приятные. Завтра выдвигаемся в Казань, Иван с Даниилом и Игорем на круизере, а я на гусе. Пока одна, но надеюсь, что в Казани к нам еще ребят присоединятся. И дальше появится двухколесная компания. Доброму скажу завтра утром, перед выездом. Надеюсь, он поймет.